Глава 22. Настя хорошо запомнила тот день. Даже не так. Она запомнила его в мельчайших деталях. Очередной звонок благодетеля, занявшего денег под проценты, расстроил ее до истерики. Девушка даже не могла находиться в зале и обслуживать гостей, хотя прекрасно видела, как сильно это раздражает управляющую. Тем более среди всего остального штата Настя еще оставалась новичком. Руки дрожали, а слезы сами катились по щекам. Жизнь превратилась в какой-то тупик, откуда было не выбраться. Она отпросилась на перерыв, вышла из ресторана, обогнула здание, в котором находилось заведение, а потом, усевшись на лавку, у которых в соседнем дворе имелось аж целых три, задумчиво уставилась пустым взглядом вдаль. Что делать, совершенно непонятно. То есть вариантов нет никаких, даже в виде возможных перспектив. Того и глядя останется на улице без квартиры. Надо признаться Ваньке, но как? Брат не просто будет в шоке, он, наверное, не перенесет подобного удара. Тем более деньги, которые Настя заняла, требовались именно ему. Он, естественно, всю вину возложит на свои плечи. «Привет?» Девушка повернула голову. Рядом, почти плечо к плечу, совершенно неожиданно оказалась вдруг, сидела незнакомка. Она появилась столь тихо, что Настя, услышав чужой голос, совсем близко вздрогнула. Женщина была потрясающе красива. Потрясающе богатая, и от нее за версту разила другое, максимально далекое от простых людей жизнью. Самое интересное, несмотря на достаточно престижный район, Делать подобные дамочки здесь точно было нечего. Не тот уровень. Потому как всеми фибрами души Настя ощущала, незнакомка не просто обеспечена или живет в достатке. Она абсолютно и бессовестно богатая. Кроме того, надо признать, столь красивых осо Прайской тоже не встречала. Нет, на экране телевизора или кинотеатра, возможно. Но вот так запросто, чуть ли не в мусорке, однозначно нет. Эдакий типаж молодой моненький Биочи, Темно-завотистая бархатная кожа, карий взгляд порочно-дьявольских глаз, которых фонтанировал чувство собственного достоинства. Идеальный изгиб бровей и пухлые, очерченные ярко-красным контуром губы с такой же броской помадой. Но более всего выдавал богатство запах. Настя знала наверняка. Аромат парфюма обеспеченных людей всегда отличается от аромата парфюма обычных среднестатистических граждан. Незнакомка пахла так, что хотелось заплакать от осознания своей бедности. Черные блестящие на солнце волосы были заплетены в сложную косу и перекинуты через плечо. Роковая женщина. Вот как говорят про подобных красавиц. Рядом с ней райская чувствовала себя убого и неполноценно. Здравствуйте! Естественно, Настя эту особу видела впервые в жизни, но решила все же ответить. Хотя даже приблизительно не могла представить, на какой черт она сдавать богачки. Их вселенная существует параллельно и никогда, ни по какой причине, не могут пересечься. Ты явно расстроена? Проблемы? Незнакомка сидела, откинувшись на спинку скамейки. При этом, глядя в ту же точку, куда буквально пару минут назад смотрела самарайская, будто искренне надеялась понять, что могло так заинтересовать простую официантку. Очень странная особа. Не думаю, будто мои проблемы как-то могут быть интересны вам. Даже уверена, что точно не интересны. Честно говоря, хотелось послать дамочку куда подальше. Настроение такое ужасное, хоть иди и вешайся, а она тут со своим любопытством. «Делать нечего, называется, бесится жиру. Вечер этим богачам не сидится спокойно. А все потому, что слишком много свободного времени. Пробегали бы вот так с работы на работу. Я на твоем месте, Анастасия. Не была бы столь категорична. Иногда помощь приходит оттуда, где ее вроде бы и быть не должно. Как дедушка Мороз. Знаешь, что его нет, а он все равно нет-нет, а подарки приносит. Настя вздрогнула от неожиданности. На этот раз ее напугало собственное имя, прозвучавшее из уст незнакомого человека. А ведь Бейджи на груди нет. Его девушка сняла на выходе из ресторана. Сейчас вполне законный обед, но, покидая заведение даже на пять минут, персонал оставлял Бейджики у администратора. Так требовало руководство. И тем не менее, только что совершенно незнакомая женщина вполне четко назвала правильное имя. «Удивлена?» «Не надо!» «Не удивляйся!» «Не буду рассказывать историю о случайном совпадении и роковом стечении обстоятельств. Я ждала именно тебя!» Красавица все так же смотрела в одну точку. «Есть предложение?» «Интересное. Для бедной девочки, по уши увязшей в долгах, оно. Решение сложной ситуации, из которой другого выхода не найти. А для вас?» «Уж извините, но в человеческую доброту как-то не верится». Честно говоря, Настя хотела встать и уйти, но интуитивно чувствовала, нужно дослушать эту дамочку до конца. «Давай для начала перейдем на ты. Я не намного старше. Тебе около двадцати одного года, верно? Мне чуть больше тридцати». В этом месте райская, не выдержав, удивленно посмотрела на свою собеседницу. «Серьезно?» На вид ей было едва ли двадцать пять, хотя, наверное, это нормально. Богатая женщина может позволить себе уход, который сразу снимает изрядное количество лет. Хорошо, давай на «ты». И хочешь помочь решить проблемы? Это первый вопрос. Второй. Откуда знаешь, что они у меня вообще есть? Сама говоришь, будто ждала именно меня. Ну, вот кандидатура исполнителя – это точно совпадение. «Меня интересовал конкретный человек. Он часто здесь бывает. Точнее, интересовало, где, с кем и как этот тип проводит время. На тебя обратило внимание пару дней назад. Ты плакала на этой же лавочке? Извини, однако пришлось немного покопаться в твоем грязном бельишке, чтобы узнать ситуацию. Долги, большие, для тебя неподъемные. И вот тут наши интересы соприкасаются». Есть мужчина, как я уже сказала, он богат, хорош собой и, в принципе, для каждой девчонки твоего возраста, да и не только твоего, практически принц. Мне нужно, чтобы ты привлекла его внимание необычным способом. С рожей его не удивишь. Он их столько видел, что через пять минут забудет. А тебя он точно должен запомнить, пусть даже это будет негативное знакомство. Даже гораздо лучше, если оно случится таким. Парень привык к всеобщему восторгу и пишущимся от восторга девкам. Вот так началась эта эпопея для Насти. Сначала хотела отказаться. Все выглядело очень мутно и непонятно. Юлия, а незнакомка представилась именно так. Сказала открыто подробности знать девушке ни к чему. Сказала так уверенно, что сомнений не возникло ни на грамм. Действительно ни к чему. Опасно. Главное, Настя должна зацепить внимание некого Тимофея Беркутова, причем зацепить максимально сильно. Хорошо, а дальше-то что? Но нагрублю я ему. И в чем прикол? Смысл всего мероприятия? Смысл? Юлия посмотрела девушке прямо в глаза. Вот мы и выясним дальше, какой смысл. Скорее всего, он предложит тебе брак. Настя откровенно рассмеялась, даже не стесняя своей реакции и возможной обиды со стороны красавицы. Ну, потому что эта спошь и рядом таинственная особа несет бред. «Брак ей! Практически нищий! Далеко не красавица!» «Тут райская себя вполне адекватно оценивала! Симпатичная, да, но не более!» «Юля, ты прости, это реально похоже на бред! Зачем какому-то богатому красавцу жениться на мне?» а у него не будет выхода». Брюнетка многозначительно улыбнулась. «Знаешь, бывают ситуации, когда от тебя ничего не зависит. А вот и Тимошу ждет нечто подобное. Не забивай себе голову деталями. Твоя задача — привлечь внимание. Потом, когда он сделает предложение, поломаешься, но в итоге согласишься. Брак будет настоящий, хоть и недолгий». О, а зачем мне это?» Слушаю тебя достаточно долго, однако так и не услышала главного. В чем моя выгода? Как в чем? Деньги, конечно. Причем, солнышко, ты окажешься в двойном прикуре. Однозначно денег предложит Беркутов. Бери, не стесняйся. Будем считать это премией. Но основная оплата услуг поступит от меня. Юлия развернула телефон экраном и набрала семизначную сумму. Настя подняла глаза от этих цифр, внимательно разглядывая брюнетку. «Это много. Это просто охренеть, как много. За брак?» «Не бойся». Красавица усмехнулась, а потом спрятала мобильный обратно в маленькую сумочку, из которой его достала. «Убивать никого не придется. Вижу этот вопрос на твоем лице. Если бы мне нужна была его смерть, поверь, я наняла бы профессионала». Нет, у Беркутова есть кое-что, и оно мне очень сильно нужно. Подобраться сама не могу никак вообще. Только тот, кто является членом семьи, может осуществить задуманное мной. Но у него нет родственников, готовых придать семью даже ради денег, уж не говоря ради идеи. Значит, такого человека нужно ему дать. Поэтому я покупаю твое время, всего лишь время. А, да, и покой. Семейка та еще, но ну, за подобную сумму, думаю, потерпишь. Настя не сомневалась ни секунды. Это естественно. Деньги решили все за нее. То, что предложила Юлия, слегка перекрывало долги. Плюс перспектива получить сумму сверху из рук будущего мужа гарантировала, что можно будет вообще поставить Ваньку на ноги целиком и полностью. Тут не до моральных принципов. Тем более, что ей какой-то там беркутов. Она его знать не знает. Но ну, потом... В первую минуту, увидев этого светловолосого, голубоглазого красавчика, Настя растерялась. Он реально был необыкновенно хорош. Правильно Юля сказала принце сказки. Пока не открыл свой рот, озвучивая хамское предложение. Насте даже не пришлось играть в возмущение. Она среагировала исключительно натурально и правдоподобно потому что искренне, ужасно захотела стукнуть хама по голове. Избалован женским вниманием? Да это слабо сказано, просто охреневший тип. Однако, по мере их общения, райская вдруг начала испытывать что-то смутное, далекое, но очень неправильное. Вернее, с точки зрения морали, как раз очень даже правильное, но абсолютно неуместное в рамках продуманного ими с Юли плана. Глядя на жизнь Беркутова изнутри, особенно после общения с Виктором Александровичем, девушка вдруг поймала себя на мысли, а хотела бы она поменяться с Тимофеем местами. Деньги, богатство, связи, власть, но полное отсутствие настоящей родительской любви и одиночества. А Беркутов на самом деле был одинок. Да, Настю воспитывал Иван, так вышло. После смерти родителей они остались вдвоем. Но Настя помнила, что такое тепло материнских рук. Знала отцовскую заботу и внимание, не говоря уж про Ваньку, который сестре души не чаял. Тимофей же. Воспитываться Виктором Александровичем — это кара божия, по-другому не скажешь. Абсолютно бессердечный, жестокий, думающий только о выгоде, эгоистичный тиран. Поэтому в последние дни райскую все чаще мучили сомнения — Так ли уж Бог, Тимофей, на самом деле? Может, просто ему не дали возможности узнать, что такое настоящая семья, настоящая жизнь человеческие ценности? У девушки возникло ощущение, будто рядом с ней он вроде бы начал немного оттаивать. Причем все, что происходило между ними, было для Тимофея явно в новинку. Когда они сидели на берегу озера и болтали, а точнее он рассказывал о своей юности, Настя не раз вовила на себе его внимательный и задумчивый взгляд. Сам Беркутов словно с удивлением понимал, что впервые говорит с кем-то вот так, совершенно открыто и легко. Сейчас, двигаясь в сторону своей квартиры, где ее уже ждал Ванька, Настя ощущала, как в груди возится что-то сильно напоминающее совесть. И еще странное, пугающее чувство. Она вдруг представила, что скажет Беркутов, когда станет известна настоящая причина их случайной встречи, когда он поймет все Настины поступки, оплаченный итог за предательство.